Глава 25. Нужно рассказать. Немедленно нельзя дать этой заразе распространиться. Хотя, быть может, уже поздно. Нет, я не могу, не имею права сидеть, сложа руки. Полиция! Фай! Только он, только ему я могу довериться. Закупарев пузырек, выбежала из лаборатории. Но перед этим, взяв из очага уголек быстрыми, отточенными движениями, нацарапала на двери руну запечатывания. Марте и Йозефу лучше держаться от лаборатории подальше. «Этери, ты куда?» – прозвенел встревоженный голос Марты из глубины кухни, откуда наносилось уютное потрескивание дров в печи. «Мне нужно уйти». «Что, опять? А я пироги поставила! С картошкой! Ты ведь даже не завтракала!» Из кухни показалось встревоженное лицо Марты, припорошенное мукой. Этери, ну нельзя же так. Остановись хоть на минуту. Посмотри на себя, ты вся бледная. Вернусь к обеду, обещаю. Слова вылетели с короговоркой. Входная дверь распахнулась таким грохотом, что задребезжали оконные стекла, и я выскочила на улицу. Но где найти Фая? Город-то большой. Я принеслась мимо булошной, откуда тянуло запахом свежего хлеба, мимо прачечной из открытых окон, который валил пар. Сердце колотилось в горле, отбивая панический ритм. «Фай! Нужно найти Фая!» Лавка его отца была моим первым пунктом назначения. Я почти влетела в переулок, где она располагалась, но табличка с надписью «Закрыто» заставила меня замереть. «Странно, слишком рано для закрытия!» Я чертыхнулась и побежала на главную площадь. Проталкиваясь сквозь людей, я лихорадочно вращала головой. «Стражники!» Их синие мундиры то появлялись, то исчезали. Но фая среди них не было. Отчаяние начало затапливать меня, когда кто-то преградил путь. «Какая приятная встреча!» — раздался над духом вкрачивый маслянистый голос. Я подняла голову и наткнулась на самодовольную расплывшуюся ухмылку. «Рок. Кажется, так его звали. Один из воронов, что пришел ко мне вместе с Кейном». «Куда так спешишь, красавица?» Он склонил голову на бок. «Чашечка чая в золотом гусе поможет успокоить нервы. Пойдем со мной. Поговорим по душам». Мужчина протянул руку, намереваясь схватить меня за локоть своими мясистыми лапами. Но я инстинктивно высвободила магический импульс, резкий хлесткий, отбросивший Рока на шаг назад. «Вот же ведьма!» огрызнулся он, потирая ушибленную ладонь. «Чего сразу драться-то? Держи свои руки при себе!» — шикнул я. «Мне сейчас не до тебя!» Должно быть, все страх, паника, отчаяние — было написано на моем лице крупными буквами, потому что Рок придирчиво прищурился и спросил. «Кого ты ищешь? Может, я смогу помочь?» «Вот У меня не было времени на пустые разговоры и игры. Баржа с грузом могла уже отчалить, И сейчас медленно плыть вниз по реке. Наверняка вороны использовали утренний туман для прикрытия. Хайзель не дурак. Даже в подвластном ему городе он не станет так явно палиться. Слишком умен. Слишком осторожен. Эй, заснула, что ли? Рок провел рукой перед моим лицом, возвращая меня к реальности. Говорю же, могу помочь. Только скажи, кого ищешь. Я не нуждаюсь в помощи. Особенно в твоей. Не раздумывая ни секунды, я соткала из воздуха плотную стену. Искрящийся барьеры с чистой энергии, который оттолкнул Рока на добрых три шага назад. Я сама удивилась, насколько послушной стала магия. Заклинание сформировалось почти мгновенно, без обычных усилий. Адреналин. Это все из-за адреналина. «Это было невежливо», — проворчал Рок, отряхивая рукава от искр угасающей магии. В голосе слышалась обида. Неподдельная, почти детская. Неужели действительно обиделся? Какая жалость. «Я все расскажу Айрону», — выпалил мужчина, точно школьник, грозящийся нажаловаться старшему брату. «Посмотрим, что он скажет о твоем поведении». «Пошел к черту!» — крикнула я, отворачиваясь и ныряя обратно в толпу. «И ты, и твой Айрон!» Ноги гудели, легкие горели огнем. Я пробежала мимо рыбного рынка, зажав нос от резкого запаха, и выскочила на широкую набережную, вымущенную грубым камнем. Мир тут же взорвался как о фоне звуков. Веск несмазанных колес, гортанная брань грузчиков, резкие, как выстрелы команды капитанов Сашхуны барш. Синие мундиры стражи мельтешили повсюду. Их было в разы больше, чем на площади. Я замерла, хватая ртом воздух, который никак не шел в грудь. Мой взгляд метался от стража к стражу, пытаясь выхватить знакомое лицо. И вот я, наконец, увидела его. Пай стоял у самого края пирса. Я узнала его мягкий профиль. Рядом с ним находился еще один стражник. Офицер, судя по нашивкам. Облегчение было таким сильным, что у меня чуть не подкосились ноги. Собрав крохи энергии, я рванула к другу детства. Но на последнем метре споткнулась о какую-то цепь на брусчатке. Тело, уже живущее своей собственной инерцией, буквально врезалось в фая. Задыхаясь, я вцепилась в плотную ткань его мундира, просто чтобы не упасть. Воздуха катастрофически не хватало, перед глазами плыли темные пятна, а в ушах стоял оглушительный стук собственного сердца. «Этерия?» Голос фая прозвучал, как будто издалека. Я не могла ответить, только мотала головой, пытаясь вдохнуть. Офицер, с которым он говорил, окинул нас удивленным, но каким-то понимающим взглядом. Уголки его губ дрогнули. Мужчина усмехнулся в усы и, коротко кивнув Фаю, тактично отошел в сторону, делая вид, что разглядывает такилаж ближайшего судна. Увидев мое лицо, бледное, перепуганное, с выступившими на лбу каплями пота, Фай нахмурился, а затем прижал к себе. Дыхание перехватило еще раз. Я на секунду позволила себе утонуть в теплых мужских объятиях, но всего лишь на секунду. Наверное, со стороны Фай и я были похожи на влюбленную парочку. Эта мысль сбила меня с толку, и я осторожно отстранилась, уперевшись ладонями в его грудь. Я совсем не хотела, чтобы Фай принял этот отчаянный порыв за нечто большее. «Этери, что стряслось?» — наконец спросил он. «Фай!» — выдохнула я, все еще пытаясь отдышаться. «Нужно... Нужно тебе рассказать. Там, в лаборатории. Я нашла...» Тш -ш -ш. Тяжелая ладонь Фай опустилась мне на плечо, за заземляя, возвращая в реальность. «Дыши, Этери, со мной». Я послушалась, вдохнула полной грудью, выдохнула. Мир перестал качаться, но легче от этого не стало. «Вороны!» Вырвалась у меня сдавленным давленным шепотом, и я тут же огляделась. Глаза шарили по крышам, темным проёмам окон, отражением в мутных лужах на брусчатке. Мне казалось, что за нами следят сотни невидимых глаз, что даже камни мостовой слушают нас. Но черных плащей, к счастью, видно не было. Есть? Есть место, где мы можем поговорить? Я не могу здесь. Пай понял все без слов. Одним коротким движением он потянул меня за руку, заставив шагнуть ему за бок. Его фигура стала для меня своеобразным щитом. Мы пошли. Нога в ногу. Для надежности я опустила голову. Мы свернули в узкий проулок, зажатый между двумя высокими складскими стенами. В его конце виднилась скромная деревянная вывеска. таверно, одинокий якорь. Пайт толкнул потертую дверь плечом, и нас окатило густой волной тепла, гомона и пряного аромата жареного мяса с луком. Внутри было людно. Почти за каждым столом сидели стражники. Кто-то громко смеялся, кто-то с аппетитом уплетал дымящиеся рагу из глиняных мисок. Пара стражников у входа коротко кивнули Фаю. Он ответил им таким же сдержанным кивком и, не выпуская моей руки, уверенно повел меня сквозь толпу в самый дальний угол, в глухую нишу, скрытую от любопытных глаз массивной опорной колонной. Здесь, в этом голе беззаботных разговоров, Среди десятков вооруженных людей я впервые за утро почувствовала себя в безопасности. Паническая дрожь начала медленно отступать. Фай усадил меня на жесткую лавку и сел напротив. «Этери, что случилось? Ты сама не своя?» Слова застряли в горле. Я лишь судорожно сглотнул и, пытаясь собрать мысли в кучу. Фай терпеливо ждал. «Вороны!» Начала я. Сегодня утром они грузили на барже ящики. Сотни ящиков с саконитом. Фай это не просто обезболивающее, это отрава. Настоящая зараза, которая вызывает страшную зависимость после нескольких приемов. Я сделала анализ. Нужно, нужно пресечь распространение. Лицо фая, до этого выражавшее лишь тревогу, стало жестким, сосредоточенным. Мужчина подался вперед. Это точно? тихо спросил он. Ты уверена? Да, все точно, я сама видела. Десятки ящиков. все помечено их знаком. Только... Я не смогла рассмотреть еще одну деталь. На борту баржи. Герб. Я не уверена. Но если это действительно был чей-то герб, то... Молчи. Резко оборвал меня Фай. Больше никому, слышишь меня, Этери? Ни единого слова о том, что ты видела. Но почему? Мы должны рассказать. Фай, если вороны распространяет эту дрянь, то... Это не просто рэкет, на который можно закрыть глаза. Ты же сам говорил, что их власть не вечна. Это наш шанс. Я все понимаю, прошипел Фай. Но именно поэтому нельзя. Этери в городской страже полно людей, которые кормятся с руки воронов. Нашему капитану щедро платят за его слепоту и глухоту. Скажешь не тому человеку, и завтра на рассвете твой дом сожгут, а твое остывшее тело выловит из канала вместе с прочим мусором. И поверь мне, никто даже пальцем не шевельнет, чтобы разобраться. Что же делать? Фай силой вдавил ладони в глаза и тяжело вздохнул. Я отправлю гонца в столицу. Услышав такое, служба безопасности перевернет город вверх дном. Я заставила себя кивнуть. Это казалось единственным верным выходом. Вот и славно. На губах фая мелькнула кривая усмешка. А ты буду сидеть тише воды, ниже травы, прошептала я. Но ведь. «Даже не думай. Но я же могу быть полезной. Ты уже помогла. Больше, чем кто-либо во всем городе. С этими сведениями...» Фай вперил взгляд в пустоту, и в его глазах вспыхнул холодный огонь. «Да, мы приструним воронов. Раз и навсегда». Уверенность Фая передалась и мне. Ледяной комок тревоги в груди наконец оттаял. Сердцебиение выровнялось, и я сделала первый... По-настоящему свободный вдох.